Глава 6. Западная акватория Балтийского моря. 8 февраля 1945 года. Скоростной Хейнкель летел довольно быстро. Установив мотором номинальные режимы, поглядывая на приборы, Михаил удивился. Самолет выдавал почти 400 км в час. Для бомбардировщика это было очень прилично, ведь И-16, первый истребитель Девятаева, летал не намного быстрее. В начале войны он от кого-то слышал, будто облегченную версию этого самолета немцы используют в качестве тяжелого истребителя. Ну а что? Если демонтировать все лишнее, включая бомбовое оборудование, уменьшить экипаж, а вооружение наоборот усилить, Хенкель, возможно, даст фору некоторым истребителям. И по скорости, и по скороподъемности. На номинальном режиме работы моторов Михаил пилотировал бомбардировщик около 15 минут, Тем не менее, вокруг по-прежнему бурлило море. Ни островка, ни клочка суши. Порой летчику представлялось, будто они уже не над Балтикой, а над Северным морем. Эта чертовщина, эти навязчивые мысли из-за плохой видимости, успокаивал он себя. При нормальной погоде я обязательно увидел бы шведский берег. Наверное, так бы оно и было. Но в случае улучшения погоды возрастала опасность того, что угнанный бомбардировщик заметил бы и кто-нибудь из немецких летчиков звена Гюнтера Хобома. И тогда беглецам пришлось бы туго. Пока все складывалось нормально. Укращенный Хейнкель устойчиво шел на высоте 150-200 метров, изредка цепляя килями косматые облака. Немецких истребителей ни Михаил, ни его друзья не наблюдали. Практика слепых полетов по приборам у старшего лейтенанта Девятаева была небольшой, Да и тяжелым бомбардировщиком до этого дня управлять ему не приходилось, поэтому надолго в облака он соваться остерегался, намеренно придерживаясь их нижней кромки. Прикинув время, он прошептал «Пора». И, повернув штурвал, ввел самолет в правый вираж. 9 понимал, после объявления тревоги охрана концлагеря оперативно проведет проверку и быстро определит имена беглецов. А когда командованию аэродрома станет ясно, что густов угнан советскими заключенными, в воздух моментально поднимется стая истребителей, которые ринутся в погоню в восточном и юго-восточном направлении. Куда же еще лететь бывшим советским воякам? Не в Скандинавию же? И уж тем более не к британцам. Исходя из этих умозаключений, Девятаев не стал сразу поворачивать в сторону своей страны. Оценив запас горючего в баках, а его было более чем достаточно, он решил сначала пролететь несколько десятков километров в сторону Швеции, на север и северо-восток. Ведь над морем, да еще в плохую погоду, обнаружить одиночный самолет намного сложнее. И вот теперь, по его мнению, настала пора доворачивать на юго-восток, туда, где находилась их советская родина. «Мужики!» — крикнул он, выровняв самолет. Из коридорчика показалась голова Кривоногова. «Да, Миш? Обыщите отсеки, нужна полетная карта». «Понял, сделаем!» За несколько лет войны его довелось полетать над приличной территорией Европейской части Советского Союза. Он хорошо знал Белорусскую, Московскую, Тульскую, Тверскую, Воронежскую области, а также Украину и Западную Кубань. А вот восточное помирание Пруссия, через которое ему предстояло лететь до линии фронта, оставались белыми пятнами. В этих краях он не бывал ни разу и не знал, как выглядит береговая полоса, над которой скоро предстояло лететь. Пока он глядел на приборы, раздумывая, в каком же направлении безопаснее всего продолжить полет, из соседнего отсека послышался встревоженный голос Соколова. — Мишка, сзади немец. «Один — Один? — закрутил летчик головой. — Да, пока заметили только одного. Вскоре Девитаев тоже увидел хищный контур контурмессер Шмидта. Резкое движение штурвала на себя. Самолет послушно поднимает нос и врезается в тяжелую серую облачность. «Ушли. Хрен ты меня здесь достанешь», — тихо пробормотал Девитаев и для верности немного изменил курс. Прошло несколько минут. Немецкий истребитель больше не появлялся, побоявшись лезть за Хейнкелем в густую облачность. Зато у Михаила в облаках начались неприятности. Еще и при нормальной видимости приходилось несладко с управлением незнакомой машиной. А уж когда в кабине и вокруг самолета стало темно, как ночью, то пилота и вовсе охватила дрожь. К тому же в плотной, насыщенной влагой облачности, началась сильная болтанка. Слева и справа надрывно гудели моторы. Взгляд метался от авиагоризонта к высотометру, от указателя скорости к вариометру, от компаса снова к авиагоризонту. Между тем в голову опять лезли нехорошие мысли. Что, если приборы неисправны? А ну, как сейчас, в полусотне метров перед кабиной выступит из серой мглы скала. А компас. Вдруг он врет, а я ему доверяю и веду самолет не в ту сторону. Состояние было отвратительным. Ладно, если б он летел один, но ведь за спиной в трех отсеках Хенкеля разместились его товарищи. Они верили, ждали спасения. Кто-то потрепал его за плечо и отвлек от мрачных дум. «Держи!» — потянул кривоногу в карту. «На рабочем столике стрелка радиста нашли!» Михаил развернул ее и стал рассматривать, но через несколько секунд в сердцах отбросил. «Выкинь ее нахрен!» «Почему?» «Западная Европа!»